и подняли насмех и откровенно ухмылявшийся Фадейкин и чересчур уж серьезный Антошин. Что вы, я ж совсем слабограмотная. Это был первый пропагандистский опыт Антошина. Но в кружках он, слава тебе, Господи, изрядно позанимался за свою жизнь. Он отлично отдавал себе отчет, что в развернувшейся в этот поздний январский вечер противозаконной беседе Планом и не пахло. Вопросы, сначала в целях перестраховки, с легкой ухмылочкой, задавали на перебой, один за другим. С одного перепрыгивали на другой, потом снова возвращались, и тут же резкий скачок в такие теоретические дали, что дух захватывало. Но никогда еще Антошину не приходилось встречать кружковцев, которые были бы так глубоко, Всем своим существом заинтересованы в каждом поднятом ими вопросе. Нет, как неорганизованно она не прошла эта первая их беседа, но это никак не был первый блин, который кому. Они не заметили, как промелькнуло два часа, чуть не опоздали на фабрику. Еще минуты две проходную закрыли бы и Сими с Фадейкиным. Пришлось бы платить господину Минделю штраф. Господин Миндель был очень строг по части опозданий рабочих. Впрочем, господин Миндель был также строг и во всех других случаях, когда можно было оштрафовать рабочего или работницу. Об этой стороне своей фабричной жизни Сима и Фадейкин рассказали Антошину, уже торопясь на фабрику, как о чем-то не стоящем серьезного упоминания после такого интересного разговора. Получилось очень естественно, без нажима с его стороны. То, что они успели ему сообщить, было очень важно, интересно, но недостаточно подробно ни для следующей беседы, ни для того, чтобы составить листовки. Потому что и о листовках думал Антошин, когда они уже у самых фабричных ворот Договаривались о следующей встрече. Условились, что следующий разговор произойдет не на улице, а на квартире у Сименной тетки на щипке. Тетка была одинокая, глухая. Лучшую тетку для конспиративного пропагандистского кружка трудно было бы вообразить. Вы скажете, два человека еще не кружок? Совершенно верно. А трое, может быть, даже четверо. За своего дружка тоже ткачать и Мошу Коровки на Фадейкин ручался головой. Серьезный парень, почти не пьющий, с подмастером всегда на ножах, никому спуску не дает. Сима прямо ничего не обещала, но намекнула про одну из своих подружек, мотальщицу Феню. Антошин ее должен был помнить. Феня помогал ей в минувшее воскресенье вытаскивать пьяненьких баб на мороз, на свежий воздух. Не та подружка, которая высокая, та, которая пониже, у которой розовый шелковый полушалок. Антошин Симину подружку припоминал смутно, но Симе верил и чутью ее тоже доверял. На всякий случай он снова и снова предупредил, чтобы семь раз прикинули, Не болтливы ли коровки на Феня, верные ли люди, не трусливы ли. Может, лучше к ним пока что присмотреться получше, потому что очень уж большой риск — тюрьма. Маленечко поспорили насчет того, когда в следующий раз собраться. Фадейкин предложил завтра же, в четверг. Антошин возразил, нельзя так часто. Опаснее всего вызвать подозрение у соседей по нарам, частыми отлучками. Лучше собраться у Симиной тетки в воскресенье, часиком к десяти утра. Тетка уйдет в церковь, а вернется угостить ее венцом, она и ляжет сразу отдыхать. Много ли старушке надо? А они вроде бы собрались погулять, двое парней и две девушки. Для виду водочки купить, пусть стоит на столе в случае чего можно песни спеть, отвлечь подозрения. Сима согласилась первой. Фадейкину все не терпелось, но Антошин попросил его потолковать с Симой насчет того, какие у рабочих жалобы, запомнить и завтра вечерком махнуть для скорости наконки к нему на Большую Бронную. Расскажет, а Антошин запишет, и уже потом найдет для них самое лучшее употребление. А расходы Фадейкина на конку поделить между всеми участниками, в том числе и руководителем кружка, поровну. Фадейкин поначалу было возражал, не так уж велик расход, но на него нажали и Сима, и Антошин, и он, ворча поднос что-то сердитое, вынужден был согласиться. Потому что предстояли еще в дальнейшем разные другие расходы, И в этом деле лучше с самого начала иметь полную ясность. Под самый конец, уже на виду у фабричных ворот, внезапно возник вопрос о лазе. Был такой тайный лаз в заборе, где-то по ту сторону конного двора. Спроворили его для своих личных нужд несколько конюхов, держали в величайшем секрете от всех фабричных. Фадейкину посчастливилось узнать о нем случайно. Не успел вместе с приятелем Конюхом к установленному часу в проходную. Тот сперва взял с Фадейкина самую страшную клятву, обещал в случае чего самолично вынуть из Фадейкина душу, будь хоть кому-нибудь разболтает про этот лаз. А то пронюхают в конторе и пиши пропало. Лаз уничтожит, кого поймают, оштрафуют заставит за свой счет оплатить расходы на ремонт забора. И самое главное, тогда уже упаси тебя, Господь, опоздать. Штраф, штраф, штраф. И еще на закуску нудные, душу выматывающие собеседование с начальством о том, какой это грех обманывать хозяина, который кормит тебя, и крышу тебе под лицу эткому дает над головой. Хорошо еще, если этими наставлениями займется сторож какой-нибудь или даже на худой конец африканов. А вдруг попадешься в руки хожалому Иринею Крысину? Тогда пиши, пропало, заговори до потери сознания. И говори спасибо, если удастся откупиться от него двугривенным. Решили лазом тем пользоваться только в самом наикрайнейшем случае например, придется вдруг удирать от полиции. Фадейкин, услышав о такой романтической возможности, прямо расцвел от удовольствия. А Антошин понял, что к следующей встрече надо ему постараться припомнить все, что он когда-нибудь читал или слышал о правилах и технике конспирации и о том, как вести себя на допросах, когда арестуют. Он счел своим первейшим долгом Предупредить своих новых друзей, что путь, на который они вступают, неминуемо, раньше или позже, приведет и в тюрьму, а может быть и в Сибирь, и что только нужно стараться, чтобы эта неизбежная неприятность всячески отдалялась умелым соблюдением правил, которые уже выработали поколение русских революционеров. На следующее утро... Часу в одиннадцатом заявился Сашка Терентьев. Антошин сидел во дворе на лавочке, грелся на солнце. Таяло, как в конце марта. В полисадничке у дощатого, врытого в землю столика, Шурка с ребятами играла в бокалейную лавку. Спрос в лавке был, как и у взрослых, главным образом на керосин, селедку, крупу, ну и еще на леденцы. Торговля шла бойко и весело. Сашка торопливо прошел мимо, будто по нужде, буркнул, выйдь за ворота, только неприметно, чтоб Шурка не пронюхала, понял?